От сырости огонек лампы потрескивал, то вспыхивая, то затухая. Ветер гудел в коридорах, как орган, и непонятные жуткие шумы раздавались в пустынных комнатах. Погода испортилась, крупные дождевые капли барабанили в стекла окон, и те дребезжали, сотрясаемые шквалом. Казалось, оконная рама вот-вот поддастся и распахнется, словно ее кто-то толкал снаружи эта буря наваливалась на утлую преграду. Временами, вступая в общий хор, одна из сов, гнездившихся под крышей, испускала пронзительный крик, похожий на вопли ребенка, которого режут, или сердито стучала крыльями в освещенное окно. Но владелец печального замка, привычный к этой зловещей музыке, не обращал на нее ни малейшего внимания. Только Вильзеву, с беспокойством присущим животным его породы, при всяком шорохе настораживал остатки ушей и пристально вглядывался в темные углы, словно различал в них нечто незримое для неприспособленного ко мраку человеческого глаза. Этот кот, ясноведец с дьявольским именем и обличием, привел бы в трепет всякого менее храброго, нежели барон. Судя по загадочной мини кота, Немало удивительного должно было открыться ему во время ночных прогулок по чердакам и нежилым покоям замка, и не раз, надо полагать, где-нибудь в дальнем конце коридора бывали у него встречи, от которых у человека вмиг побелели бы волосы. Сиганьяк взял со стола книжечку с вытесненным на потертом переплете фамильным гербом и стал машинально перелистывать ее. Глаза его прилежно скользили по строчкам, но мысли были далеко и не желали сосредоточиться на отдых и любовных сонетах Рансара, невзирая на их превосходные рифмы и хитроумные повороты, возрождающие искусство греков. Вскоре он отбросил книгу и начал расстегивать камзол медлительными движениями человека, который не хочет спать и ложиться от нечего делать, надеясь в дремоте утопить скуку. Темной дождливой ночью в разоренном замке, затерянном в океане вереска, так тоскливо слушать падение песчинок на дно песочных часов, когда на 10 миль в окружности нет ни одной живой души. И в самом деле. У молодого барона, единственного на земле представителя рода сиганьяков, было достаточно поводов для грусти. Его предки расстраивали свое состояние на разные лады. Одних разоряла игра, других война, третьих суетное желание пускать пыль в глаза. В итоге каждое поколение передавало последующему все скудевшее достояние. Фьефы, мызы, фермы и земли, принадлежавшие к замку, отпадали одни за другими. И употребив неимоверные усилия, чтобы восстановить благосостояние семьи, Усилия, оказавшиеся тщетными, ибо поздно затыкать пробоины, когда судно идет ко дну, предпоследний сиганьяк не оставил в наследство сыну ничего, кроме разрушающегося замка и нескольких десятин бесплодной земли вокруг него, остальное досталось кредиторам и ростовщикам. Тощие руки нищеты качали колыбель ребенка и высохшие сосцы питали его. В раннем возрасте, лишившись матери, которая зачахла в этом обветшалом доме от скорбных мыслей о незавидной участи сына, он не видел ласковой и любовной заботы, окружающей детей даже в самых неимущих семьях. Отец, которого он все же искренне оплакивал, выражал свое внимание пинками взад и приказами высечь мальчика. Теперь же скука так одолевала молодого барона, что он только порадовался бы, Если бы отец вновь получил его на свой лад, потому что отцовские колотушки, которые сын вспоминал, умиляясь до слез, это тоже вид общения с себе подобными. А четыре года после того, как старый барон упокоился под каменной плитой в фамильном склепе Сиганьяков, молодой человек жил в полном одиночестве. Юношеской гордости барона притило появляться перед местной знатью на празднествах и охотах бесприличествующей его званию экипировки. И в самом деле, что сказали бы люди при виде барона до сиганьяка, обряженного как бродяга с большой дороги или сборщик яблок в перше? Эта же причина помешала ему наняться в услужение к какому-нибудь владетельному князю. Потому-то многие полагали, что род сиганьяков угас, из забвение, вырастающие над мертвецами быстрее, чем трава, стирала память об этой семье, некогда влиятельной и богатой, и мало кто знал, что существует еще отпрыск этого захеревшего рода. Уже несколько минут Вильзевул проявлял признаки беспокойства. Он поднимал голову, водил носом, словно чуя опасность. Он тянулся к окну, упираясь лапками о раму, и пытался взглядом проникнуть в густую темень ночи, сполосованную стремительными потоками ливня. Его наморщенный нос ходил ходуном. Протяжное рычание Миро, нарушившее тишину, подкрепило тревожную мимику кота. Положительно, в окрестностях замка, всегда столь спокойных, творилось нечто необычное. Миро продолжал лаять со всей доступной при хронической хрипоте силой. Барон, не желая быть захваченным врасплох, поднялся и застегнул только что расстегнутый камзол. Что это вздумалось Миро поднять такой шум? Обычно-то он сам в заката храпит у себя в конуре, как пес семи спящих отроков. Может статься. Волк пробрался к ограде, произнес молодой человек, снимая со стены шпагу с массивной железной чашкой и затягивая до последнего отверстия поясной ремень, который был сделан по мерке старого барона и мог дважды обвить стан его сына. Три сильных удара с правильными промежутками сотрясли входную дверь и стоном отозвались в пустынных покоях. Кто мог в такой поздний час нарушить одиночество замка и тишину ночи? Какой незадачливый путник задумал постучать в эту дверь, давно уже не открывавшуюся навстречу посетителю не из-за недостатка гостеприимства, а за отсутствием гостей. Кто искал приюта в этой харчевне голода, в этой цитадели великого поста, в этом убежище скудости и нищеты?»